Глава четвёртая. В очередной раз, облазив дом сверху донизу, нацепляв на себя не меньше сотни килограммов пыли и нарядившись в ажурную паутину, ворча на странный и жутко раздражающий звук, который непостижимым для меня образом перемещался по всему участку, я отправилась на улицу. «Кажется, этот гад там кого-то истязает!» Пыхтя пробормотала, перебираясь через поваленное ветром дерево. «Чтоб ему пусто было!» Найти того, кто так ловко перемещался по небольшому клочку земли, оказалось делом непростым. За время поиска источника ужасного стона мне чудилось, что я медленно сходила с ума. Протяжный, жалобный, будто котят, кто мучит звук, игнорировать было просто невозможно, и я с маниакальной одержимостью засовывала свой порядком чумазый нос во все щели. Наверное, моё врождённое упорство или, скорее, вредность помогли мне, наконец, обнаружить под толстым слоем грязи листьев и какой-то трухи, обитую железом дверь. Оторвать её от земли было непросто, но лопата — вещь в доме очень нужная. Поэтому, подцепив её ржавую ручку, я всё-таки со скрипом моим и ржавых петель открыла эту чёртову дверь. И тут же, зажав рот, отпрянула от тёмного зёва. «Фу! Там точно что-то сдохло!» На этот запах пришёл какой-то зверь. Сделал логический вывод, так как вонь стояла, невыносимая. Скорее всего, зверёк нашёл щель, пробрался в неё и выбраться не смог, и теперь пугал меня своими жалобными стонами. Но как бы я себя не уверяла в том, что в старом, скорее всего, бывшем погребе застряло несчастное животное, спускаться туда, откуда дурно пахло, а ещё тянуло промозглой сыростью, было страшно. «Ну и жить пусть и всего пару дней», Я все еще свято верила, что портал откроется, и я вернусь в свой мир с такими душераздирающими звуками, было уже невыносимо. Поэтому, привычно перехватив лопату в руке, я отважно ступила на первую ступеньку. «Хоть бы не поломился подо мной!» — промолвила я, вглядываясь в серую мглу, шагнула на следующую поющую ступеньку и тут же рванула назад к теплу и свету. Но нет, так и дубу можно дать от страха. Со свечкой или фонариком будет как-то надежнее и веселее. Старая керосиновая лампа нашлась в кладовой, там же лежали отсыревшие спички. Так что спустя час я с лопатой в одной руке и лампой в другой, почти бегом спустилась по скрипучей лестнице в погреб, подвывая от бешенства и подпевая переливчатым стоном. Казалось, они стали ещё громче и точно распугали всю ближайшую округу и наверняка обеспокоены, а может и злые соседи вскоре придут ко мне с расспросами, чего это я бедную животинку терзаю. «Нормально, так бабуля повеселилась!» Ошеломленно пробормотала, глядя на прикованного цепью к стене, мужчину. Не знаю, как мне удалось сдержать истошный крик и не рвануть назад, но я чуть приблизилась, сохраняя безопасное расстояние и присмотрелась. Возраст мумифицированного трупа было сложно определить из-за густой растительности на лице. Да и тусклого света было недостаточно, чтобы как следует его разглядеть, но и того, что я видела, хватило с лихвой. Не знаю, что он сделал бабуле, но этот мужчина висел здесь очень давно». Одежда превратилась в лохмотья волосы сальные, грязные, колтунами, обувь отсутствовала. «И что мне теперь с этим делать?» — произнесла, невольно удивляясь своему спокойствию. «Возможно, после перемещения меня знатно контузило, раз я так сдержанно реагирую на мужской труп в бывшем доме своей бабушки. Иного объяснения у меня на этакое чудо не было». «Пришла». Вдруг процедила мумия... Медленно, как в фильмах ужасов, поднимая голову, труп вперился в меня зелёным, словно молодая листва взглядом, и сердито изрёк «Ведьмы оглохли!» а, -а, -а, -а, а истошно заорала я. Всё же моя хвалённая выдержка не смогла перенести такое и устремилась к выходу. «Стой, убогая!» — рявкнул мне в спину, Но это лишь ускорило мой забег, и я, в буквальном смысле, перепрыгивая через три ступени, в считанные секунды выбралась наверх. И только захлопнув дверь, для надежности придавив ее сучковатым чурбаном, двумя большими с арбуз камнями и старым стулом, я, словно подкошенная, рухнула на чуть примятую траву. «Это что такое было? Он же мертв, да? Или нет? Господи, бабуля, ты чего тут делал это Естественно, мне никто не ответил. Разве что какая-то печушка, перепорхнув с ветки на ветку, что-то чирикнула, но птичий язык я не разумела. А если он жив, получается, я его там оставлю? А вдруг он зомби, и Бай его приковала? Это же сколько он времени там сидит? Может, и не Бай это сотворила? Что если в доме маньяк какой завёлся? Продолжала я сама себя пугать и, рывком приняв вертикальное положение, прижав к груди лопату, внимательно осмотрелась. Сейчас даже серая, скучающая по ветке дерева мелочь казалась мне подозрительной и опасной. Но жуткие завывания мешали сосредоточиться и с каждой минутой становились всё громче. Разумно было бы, конечно, вызвать правоохранительные органы, если они здесь имеются, но... Как рассказать, кто я такая и откуда взялась? У меня документов нет. А уж как объяснить, почему в подвале бабулиного дома прикован мужик? Я вообще терялась. По-хорошему, помочь бедолаге, и пусть идёт себе «Да чтоб тебя!» Звонко выругалась я, добавив несколько глаголов, которые мог исполнить только виртуоз в акробатике, и, опираясь на лопату, быстро поднялась. Стоны стали не просто невыносимыми. Из-за них разом заболели все зубы, и по всему телу начался нестерпимый зуд. Так что спускалась я в погреб, полной решимости и нестерпимого желания доделать то, что собиралась ба — упокоить мучителя. — Кончай! Будешь стонать, как припадочный — лопаты получишь! — рыкнул, остановившись, как можно дальше от мужчины. — Что то здесь делаешь? Кто такой? — Упал. Темно. Не увидел капкан ведьмин. — ответил мужчина, бросив на меня из-под сердитый взгляд и обиженно добавил. — Я не стонал. Тебя призывал, как только ведьмину кровь учуял. «Что? Какая я тебе ведьма?» «Никакая». Насмешливо хмыкнул мужчина, удивительно бодро себя чувствуя, что совсем не вязала с чумазым и потрёпанным видом. «Не в том-то положении, чтобы язвить». Строгим голосом отчитала, как обычно разговаривала с мелкой бандой племянников. «Кто такой и что делал на моём участке?» «Дымовой я. Харитон». «Эм... Дымовой?» Потрясённо и рассматривая, наверное, старичка. «Агась, к своим шёл. Срезать хотел, а тут крыша в погребке прохудилась. Ответил мужчина, и я только сейчас поняла, что меня в нём смущало. Рост. Не больше метра всего, а может, и того меньше. Но в темноте ещё и со страху, и не такое привидится. А ты чего сюда заявилась?» «Неужто думаешь, неужто думаешь, сила в изнанку вернулась?» Прервал мои мысли Харитон, забавно усевшись на вывалившиеся из стены кирпичик. Что значит «изнанка»? Тут же ухватилась я за странное слово, невольно подавшись к домовому. «Так ты совсем не учёная. то ты я дозваться тебя не мог». Протянул Харитон сочувствием, на меня взглянув, я бы даже сказала «жалостью», как смотрит на сирых и убогих, и чуть помедлив добавил «ты это, отцепляй меня, и я пойду. А ты вертайся, где ваши обосновались. Здесь силушки больше нет».